Филипп Норман Пол Маккартни Биография Пролог. Все наши вчера. All Our Yesterdays — слова из монолога Макбета, которые, среди прочего, были использованы в качестве названия популярного документального телесериала 1960-1973 годов, посвящённого жизни Великобритании в 30-е и 40-е. 4 декабря 1965 года «Биттлз» должны были выступать в Ньюкаслском зале «Сити-Холл» в ходе британских гастролей, которые окажутся для них последними. Мне было 22. Я работал репортером в местном бюро «Нодден Эко, ежедневной газетой, которая продавалась по всему Северо-Востоку. От новостного отдела поступила разнарядка. «Сходи, попробуй выудить у них пару слов». Я отправился на задание безо всякой надежды. «Битлз» уже два с лишним года были самым важным сюжетом в поп-музыке и всё больше за её пределами. Что нового я мог добавить к нему со своей жалкой провинциальной колокольни? Что касается выуживания пары слов, то перед гастролями у Beatles случилось слишком много всего. Запись альбома «Rubber Soul», выход их второго кинохита «Help» на помощь, эпохальное выступление перед аудиторией в 55 тысяч человек на стадионе Ши в Нью-Йорке, получение орденов Британской империи из рук королевы. Мне пришлось бы конкурировать не только с печатными тяжеловесами северо-восточной Англии, но и со всеми национальными изданиями и вещателями, у которых имелось бюро в нью -Касле. Если даже мне бы удалось к ним приблизиться, зачем бы они стали тратить время на безвестного газетчика из Northern Echo? Как почти любой юноша в западном полушарии, Я тогда всё время мечтал о том, чтобы поменяться жизнью с кем-нибудь из битлов. С кем именно, сомнений не было. Пол, на год меня старше, был очевидно самым привлекательным. А Джонни, при всём его магнетизме, такого бы никто не сказал. Джордж отличался приятными чертами, но имел некрасивые зубы, а Ринго? Ринго был Ринго. Если девичье безумие, их окружавшие и имело в ту пору какой-то рациональный фокус, то им был левша-басист, чьё тонкое лицо с невинным взглядом спасало от женаподобия оттенявшей линию подбородка суточная щетина. Бетловская экипировка выглядела на поле элегантнее всего. Водолазки с высоким горлом, рубашки с воротничком на пуговицах, Вельвет, некогда бывший исключительной принадлежностью сельских подёнщиков. Чёрные кожаные куртки, всё ещё неприятно напоминавшие о нацистских штурмовиках. Ботинки с резиновыми вставками по бокам, в последний раз виденные на щёголях эдвардианской эпохи. Также он производил впечатление человека, который больше других членов группы наслаждался их стремительно, насколько можно было предположить, растущим богатством. Я помню, какую неизъяснимую зависть испытал, прочитав на странице сплетен New Musical Express следующую строчку. По специальному заказу для битла Пола Маккартни «Астон Мартин DB5. Публика уже привыкла воспринимать его как их пиарщика. В ту пору, когда мы ещё толком не понимали, что это такое. С его очарованием, естественной веселостью, безукоризненными манерами и ореолом какой-то трудноопределимой изысканности. С одной стороны, ему всегда было свойственно заботиться о статусе. Что, например, подтверждали его отношения с имевшей безупречную репутацию юной актрисой Джейн Эшер. С другой... Никому из Битлов, больше чем ему, не приносило удовольствия безумное вакханалия их живых выступлений с девицами, свисавшими с балконов и оставлявшими обмоченные сидения. Один знакомый, видевший Битлз в Портсмутском гилдхолле, рассказывал, что посреди первых минут беснования кто-то бросил на сцену плюшевого мишку. Пол подобрал его, приладил к грифу своего баса и проиграл с ним весь остаток концерта. И вот теперь, в этот слякотный декабрьский вечер в Нью-Касле, я топтался снаружи заднего входа в Сити-Холл в компании других репортеров, в том числе моего приятеля Дэвида Уотса из Northern Dispatch, вечерней газеты, у которой с Northern Echo был общий издатель. За 45 минут до начала к дверям подкатил чёрный лимузин Остин Принсесс, проехавший всю дорогу от Глазго под густым снегопадом. И из него показались четыре самые узнаваемые прически в мире. Джон единственный удостоил нас внимания, бросив какое-то саркастическое приветствие. Несмотря на холод, он был без пальто, в одних джинсах и белой футболке с надписью на груди. Такого я раньше никогда не видел. Что именно было написано, я не разобрал, но, судя по всему, тоже что-то саркастическое. В ту невинную эпоху вся служба безопасности здания состояла из одного престарелого дежурного на дверях. Мы на пару с Дэйвом легко болтали его нас пропустить и через несколько минут оказались в коридоре снаружи Бетловской, совершенно не охранявшейся гримерки. Кому-то ещё из журналистов тоже удалось сюда пробраться, однако никто не осмеливался не то что войти, но даже постучать в дверь. Пока мы слонялись в нерешительности, нарастающая крещендо визгов и топота ног из концертного зала по соседству говорила нам, что потенциальное время для интервью вот-вот истечёт. Вдруг в коридоре показался пол в чёрной водолазке, прямо как на обложке альбома «With the Beatles», на ходу разворачивая пластинку жвачки «Juicy Fruit». Пока он открывал дверь, Дэйв проронил. «Это лицо мне знакомо», и когда Пол замер, улыбнувшись, я успел ввернуть. «А можно нам зайти с вами поговорить?» «Давайте», — ответил голос с ливерпульским акцентом, который был заметно выше и мягче, чем у остальных. «Едва веря своему счастью, мы вошли за ним в гримерку». Гримёрка оказалась не гримёркой, а просторной гостиной с зелёными кожными диванами и креслами и стеной из ни на что не выходящих окон от пола до потолка. Битлз только что закончили трапезу из стейка с картошкой фри и трайфла на десерт, и теперь наряд местных официанток в чёрных платьях и белых фартуках проворно убирался с посуду. Никаких других женщин здесь не присутствовало. как, впрочем, и видимых следов алкоголя или наркотиков. Единственным посторонним развлечением был телевизор, по которому показывали серию «Мстителей», и который смотрел один лишь бледный, неулыбчивый Джордж. Я завел разговор с Ринга, который сидел в одном из зеленых кожаных кресел, и скоро к нам присоединился Джон, устроившись на подлокотнике. Оба уже были облачены в концертную униформу. Черные водолазки, и держались с нами на удивление легко и доброжелательно. Я чувствовал, что у меня ничуть не меньше прав здесь находиться, чем у какой-нибудь большой шишки из «Мелоди Maker, примчавшейся специально из Лондона. Терпение Джона кажется особенно поразительным теперь, когда я знаю, под каким прессингом он тогда существовал. Джордж так ни разу и не оторвался от «Мстителей», а Пол — Беспокойно ходил туда-сюда с резинкой во рту, поджидая одного из членов Муди Блюз, которые тоже должны были сегодня играть. «Никто не видел Мудиз?» — спрашивал он раз за разом. Я помню, что смотрел на его джинсы и любопытствовал про себя. Правда ли это самые обычные штаны, какими кажутся? Или это работа на заказ, с усиленными швами и заклёпками, чтобы их, не дай бог... не порвали в клочья чьи-нибудь обезумевшие руки. Рядом на диване лежал скрипичный хофнеровский бас, длинношей и страдивариевский силуэт которого уже стал фирменным знаком Маккартни. Я когда-то сам играл на гитаре в одном бесперспективном коллективе на острове Уайт. И чтобы показать свою близость к Битлз, я спросил Пола, не тяжело ли носить инструмент на сцене. «Да нет, он лёгкий», — сказал он. «А, «Сам попробуй». С этими словами он поднял свой бас и бросил мне. Ловец я не важный, но каким-то образом мне удалось перехватить его двумя руками за гриф и плечевой ремень. На короткое время я получил возможность поприжимать лады, которые прижимал Пол Маккартни, и подбивать большим пальцем те же струны в стальной обмотке. Я спросил, намного ли дороже басы скрипичной формы по сравнению с обычными. «Всего пятьдесят две гений», — сказал он. «Понимаешь, такой уж я жмот». Все трое остались столь же милы, и когда я, найдя пустую страницу в блокноте, попросил автографы для младшей сестры. «Вы у неё любимый», — не удержался я, наблюдая, как Пол выводит свою на удивление взрослую подпись. «Повезло мне, значит», — пробормотал он, «раз я у неё любимый». Никогда меня не ставили на место столь беззлобно. Как и всем, кто брал у них интервью, мне казалось, что никому раньше не удавалось пообщаться с ними на такой короткой ноге. «А ничего, если я ещё здесь останусь?» — спросил я Пола, а потом посмотрел в сторону Джона. «Конечно», — кивнули оба. Тут в комнату вошёл человек с впалыми щеками в жёлтой рубашке с буфами и остановил взгляд на мне. Это был их Роуди, Нил Эспинол, одной из главных функций которого на гастролях было говорить журналистам слова, которые сама милая пушистая великолепная четвёрка не могла произнести ни при каких обстоятельствах. Скорее всего, кто-то из них просто тайно просигнализировал ему, что посетитель становится назойливым. «Ты», — сказал он, показав направление большим пальцем, — «за дверь». «Но ведь они сказали, что можно остаться», — запротестовал я. «А я говорю, что тебе пора уходить», — огрызнулся он, после чего уткнулся в газету, забывая о моём существовании. Бесславно ретируясь, я утешал себя одним. У меня теперь есть история про Битлз, которой нет ни у кого из моих конкурентов. Пол Маккартни бросил мне свой скрипичный бас и ещё назвал себя «жмотом». До конца 60-х и вообще до конца столетия наши пути так больше и не пересеклись. В London Sunday Times, куда я перешёл работать, право писать о «Битлз» ревниво охранялось старшими коллегами. Поэтому я не написал ни строчки о наступившем вслед за прекращением гастролей в 1966 году «Творческом рассвете Леннона и Маккартни» который подарил миру альбом-шедевр Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и такие образцовые маккартниевские вещи, как Penny Lane, Эленор Rigby* и She's Leaving Home. Не мне, а другим, которых было в избытке, выпало писать хронику двух богатых на события лет после смерти Брайана Эпстайна, когда Пол, казалось, взял в свои руки бразды правления коллективом. Двух лет. в которые уложились поездка в гималайский ашрам, мультфильм «Yellow Submarine», «Жёлтая подводная лодка», «Белый альбом», фильм «Magical Mystery Tour», «Волшебное таинственное путешествие», а также основание компании под названием «Apple», которая не имела никакого отношения к компьютерам. Всё это время я оставался одним из бесчисленных молодых людей, для которых жизнь Пола Маккартни казалась раем на земле и чьи подружки так обидно млели при каждом его появлении, особенно если это был эпизод из фильма с песней "Full on the Hill». Эти трогательнейшие глаза, поданные предельно крупным планом. Уже тогда существовал подспудный страх, что «Битлз» не обязательно навсегда, Сознание того, что, может быть, совместная жизнь не принесла им высшего счастья, как мы все воображали, и что её уже начали разъедать непонятные досады и сомнения. Но, по крайней мере, кто-то из них казался символом стабильности. Пусть Джордж нашёл себя в индийской духовности и потерял чувство юмора, Пусть Джон бросил свою симпатичную жену ради японской перформансистки, и теперь занимался с ней Бог знает какими посторонними делами. Но Пол, Пол по-прежнему был с очаровательной Джейн Эшер, стригся в безупречном Бетловском стиле, носил последние костюмы от Карнаби, посещал вест премьеры, раздавал автографы и продолжал улыбаться. Потом, на самом исходе шестидесятых. Чувство долга перед публикой, видимо, стало ослабевать даже у него. Он расстался с Эшер, казавшийся настолько идеальной для него во всех отношениях, и сошелся с неизвестной никому американкой-фотографом по имени Линда Истман. В день их неожиданной свадьбы в 1969 году разочарование постигло не только миллионы убитых горем девушек. Неслезливые молодые люди вроде меня, с 1963 года проживавшие его жизнь на расстоянии, тоже искренне недоумевали, о чём он вообще думает. В том же году мне, наконец, заказали материал о Битлз для одного общенационального издания, хотя и не британского. Американский журнал «Шоу» попросил меня разведать всё о том, как устроена... Apple, о поглощаемых ею огромных капиталах и возникшей из всего этого волне слухов о скором разрыве между битлами. Я связался с их пресс-секретарём Дерком Тейлором, ожидая, что отсутствие статей о Битлз в моём послужном списке за вычетом той давней заметки в Northern Echo сыграет против меня. Однако Тейлору нравились кое-какие мои вещи в Sunday Times, написанные на другие темы, Особенно история культуриста Чарльза атлса И он согласился дать мне аккредитацию. В течение нескольких летних недель мне было позволено наведываться в лондонскую штаб-квартиру «Эппл», которая располагалась на Севилроу-3 в георгианском особняке, казавшимся идеальным свидетельством маккартниевского хорошего вкуса. К этому моменту, кроме вкуса, Больше ничего здесь о нём и не напоминало. Джон и Йоко присутствовали почти каждодневно. Они вели свою компанию за мир из переднего офиса на первом этаже. Джордж и Ринго тоже заглядывали довольно часто. Но Пола не было и следа. Возмущённый тем, что Джон назначил Алина Клейна менеджером Битлз, он вместе с Линдой уехал из Лондона, чтобы залечь на дно на своей шотландской ферме и записать первый сольный альбом. Хотя тогда я этого не осознавал, мне выпала возможность наблюдать в непосредственной близости распад Битлз. Не прошло и нескольких месяцев с начала мрачного похмелья, которое мы привыкали называть семидесятыми, как мне позвонил Тони Брейнсби, агент-фрилансер, известный своей напористостью и огненно рыжей копной волос. Брейнсби... который представлял сольного Пола Маккартни вместе с новой группой, вскоре получившей название «Wings». Спросил, не хочу ли я взять у Пола интервью для «Сандэй Таймс». Я отказался, без всяких сожалений. Тогда и ещё долгие годы впоследствии Beatles считались неизмеримо больше любого своего отдельного члена. Единственным информационным поводом, вызывавшим чей-либо интерес, было то, Как скоро они снова соберутся вместе. Работая на Sunday Times Magazine, я потом брал интервью у многих крупных фигур рока, кантри и блюза: Мика Джаггера, Боба Дилана, Эрика Клэптона, Beach Boys, Дэвида Бои, Боба Марли, Элтона Джона, Джеймса Брауна, Стиви Уандера, Джонни Кэша, Рода Стюарта, Биби Кинга, братьев Фэверли, Дайаны Росс, Литл Ричарда, Фэтса Домино. «Флитвуд Мак, «Арета Франклин», «Билла Хейли». Но поговорить с Полом мне так никто и не предложил. А сам я не рвался. Как и остальная пишущая братья, я чувствовал обиду за то, что он решил начать с нуля с новой группой. Хуже того, на место Джона поставить Линду. И вместе с остальными не собирался ему в этом потворствовать». У меня, как у первого официального рок-критика ежедневной «Таймс», была масса возможностей пообщаться с ним во время пресс-конференции перед выпуском альбомов Wings, но так или иначе этого не произошло. В 1973 году мне пришлось нехотя признать его триумф с «Band on the Run, пусть даже некоторые рифмы «And the country judge held a grudge» и «Окружной судья был обозлен. для человека, сочинившего «Пенни Лейн», казались явным шагом назад. В остальном я придерживался распространённого мнения, что Пол Маккартни превратился в самодовольную посредственность, сожалея при этом об утрате бетловского волшебства и о всё чаще одолевавших его сентиментальности и эксцентрики. Вскоре после выхода «Малов Кинтайр» я напечатал в «Сэнди Таймс Магазин» сатирические стишки по этому поводу, последняя строфа которых отдаёт сегодня ужасающей безвкусицы. «О, oh, defied scowls with unmusical spows, for the clutches and cloy you unload, to an anodine tune may they bury so soon in the middlemost midst of the road». «О, боготворимый Ливерпульец со своей немузыкальной супругой! За все приторные штампы, которыми ты заваливаешь нас, под мотив, пусть скоро тебя похоронят!» В самой средней середине дороги. Термином «middle of the road» — «середина дороги». Также в виде сокращения «mor» в англоязычном музыковедении принято обозначать широкий спектр популярной музыки, не вписывающийся в жанровые рамки рока, а также рок-произведения, находящиеся на периферии и более соответствующие канонам лёгкой музыки, так называемый софт, мягкий, или мелодик, мелодичный, рок. Можно ли было более радикально сжечь за собой мосты? В 1979 году «Сандей Таймс» закрылась на год из-за профсоюзного конфликта. и я решил потратить это время на то, чтобы написать биографию «Битлз». Друзья и коллеги убеждали меня не тратить время попусту. К тому моменту слова, написанные и сказанные о них, наверное, исчислялись уже миллиардами. Всё, что можно выяснить, явно было уже выяснено. Я передал всем экс-битлам просьбу об интервью, но получил от всех четырёх, через пресс-агентов, один и тот же ответ. Чем разгребать прошлое, им было гораздо интереснее заниматься своими сольными карьерами. По сути, они всё ещё пребывали, как мы тогда ещё не научились говорить, в стадии отрицания того, что произошло с ними в 60-е. Своего опыта, который в конечном счёте содержал больше чудовищного, чем волшебного. Отказ от Пола, полученный через Тони Брейнсби, мог быть к тому же продиктован теми самыми недавними виршами в Sunday Таймс». Переговоры с Брейнсби по телефону с каждым разом были всё напряжённей, пока однажды он просто не заорал «Филипп, да пошёл ты в жопу!» и бросил трубку. «Шаут! Кричите!» Свою готовую книгу я сдал в издательство в конце ноября 1980 года, всего за две недели до того, как в Нью-Йорке убили Джона. После пяти лет, проведённых вдали от музыкального бизнеса, он только что выпустил новый альбом «Дабл Фэнтези» и раздавал рекламные интервью направо и налево. Я специально сделал книгу с открытым концом, на тот случай, если бы он согласился побеседовать со мной для послесловия. Я сумел таки побывать в его квартире в Дакота Билдинг, но не при тех обстоятельствах, при которых надеялся. Когда весной следующего года книга вышла в Америке, я отправился в Нью-Йорк, чтобы показаться на телешоу «Good Morning, America». В эфире я сказал, что, на мой взгляд, Джон был не одной четвертью, а тремя четвертями Биттлз. Йока увидела трансляцию и позвонила мне прямо в студию ABC, чтобы сказать, что ей было «очень приятно» услышать мои слова. «Может быть, вы хотите приехать к нам, посмотреть, где мы жили?» — добавила она. В тот же день я оказался в Дакоте, и меня провели по огромным белым апартаментам на седьмом этаже, где Джон воспитывал их с Йоко сына Шона, пока она сама занималась семейными финансами. Потом, в её офисе на первом этаже, сидя в кресле, сделанном по образцу трона египетских фараонов, она долго и подробно говорила о его фобиях, неуверенности в себе, обиде на прежних коллег по группе и особенно на того, кто был его второй половиной в величайшем авторском партнёрстве за всю историю поп-музыки. Как это часто бывает с недавно пережившими утрату, что-то от ушедшего человека, казалось, поселилось у неё внутри. Слушая Йоко, я часто чувствовал, что слышу Джона. При любом упоминании Пола Её взгляд стекленел. «Джон всегда говорил», — сказала она мне в какой-то момент, «что ему никто никогда не делал так больно, как сделал Пол». Эти слова намекали на гораздо более глубокую эмоциональную связь между ними, чем казалось всему остальному миру. Они были похожи на слова отвергнутого любовника, и я, естественно, вставил их в отчёт о своём визите в «Сандэй Таймс». Когда его напечатали, я, будучи уже в Лондоне, и как-то вечером вернувшись к себе домой, услышал от своей тогдашней подруги. «Тебе звонил Пол». По её словам, он хотел знать, что имела в виду Йоко, и звучал скорее расстроенно, чем сердито. Как и в случае с Джоном, мне протянули руку слишком поздно и в обстоятельствах, которые я никогда бы не мог предвидеть. Тем не менее в то время я наивно полагал, что выдавило из себя все возможное о Битлз и их эпохи, поэтому я даже не попытался получить его реакцию на слова Йоко под запись, и больше эта тема нигде не всплывала. Главной претензией кричите, в том числе и из уст Сэра Тима Райса, прославленного либреттиста, было то, что автор выпячивает роль Леннона и предубежденно настроен к Маккартни. Я отвечал, что на самом деле не выступал против Пола, а лишь пытался показать реального человека за обаятельным, вечно улыбающимся фасадом. На самом деле, если быть до конца честным, после всех лет, проведённых в мечтаниях о том, чтобы жить его жизнью, я в какой-то момент смутно ощутил, что мне пора позаботиться о своей собственной. Слова о том, что Джон составлял три четверти Битлз, были по справедливому замечанию Тима Райса, просто безумием. Сам Пол книгу возненавидел, насколько до меня доходили слухи, и упоминал её исключительно под названием «щит», «срань». В конце концов, пользуясь его подытоживающей фразой на альбоме Abbey Road» во фрагменте «The End», все критики были посрамлены. Уинс стали героями чартов и любимцами публики не меньше, чем Битлз. Он благоразумно вел свои дела, вкладывал деньги в песенные каталоги других авторов, при том, что права на самые известные его песни ему не принадлежали, что принесло ему состояние намного больше, чем у любого из остальных экс-Битлов или вообще кого угодно в музыкальном бизнесе, как говорят, около миллиардов фунтов. Давние слухи о его прижимистости. разве он сам не сказал мне в 65 пятом году «такой уж я жмот»? Больше не выглядели правдоподобными на фоне постоянного участия в благотворительных концертах. И что ещё более впечатляло, учреждение им — Академии исполнительских искусств для молодых певцов, музыкантов и авторов песенников на месте его старой школы в Ливерпуле. Его женитьба на Линде, считавшаяся вначале просто катастрофической ошибкой, обернулась самым неправдоподобно счастливым и долговечным браком в мире поп-музыки. Несмотря на огромную славу и богатство Маккартни, эти двое умудрялись жить относительно нормальной семейной жизнью и уберегли своих детей от обычной судьбы избалованного, растущего без родителей и на всю жизнь испорченного рок-потомства. И если публика так до конца и не прониклась чувствами Клинди, главным образом из-за её воинствующего вегетарианства и кампаний в защиту прав животных, то задним числом его выбор спутницы жизни всё-таки получил одобрение, так же как и выбор Джона Йоко. Казалось, он достиг всего возможного, причём не только в поп-музыке, но и в остальных творческих начинаниях. Его классическая оратория была исполнена в Ливерпульском соборе и стала частью симфонического репертуара по всему миру. Его картины выставлялись в Королевской академии художеств. Его стихотворный сборник, вышедший в твёрдом переплёте, заставил говорить о том, насколько популярным был бы выбор его в качестве официального поэта-лауреата. В 1997 году на его длинный список арестов за наркотики, в том числе девятидневный тюремный срок в Японии, закрыли глаза, дабы посвятить его в рыцарское звание за заслуги перед музыкой. Он и в самом деле, по словам журнала Rolling Stone, сделал меньше всех остальных прошлых и настоящих рок-звёзд, чтобы просрать свою удачу. Потом... Ближе к концу шестого десятка его жизнь вдруг вылетела из идеально отполированной колеи. В 1998 году, после нескольких лет лечения от рака груди, умерла Линда. Четыре года спустя он женился на Хизер Миллс, бывшей модели и устроительнице благотворительных компаний, к неприкрытому неудовольствию своих детей. Ещё через шесть лет пара разошлась под гнусное улюлюканье бульварной прессы, невиданное никогда раньше даже в поп-мире. Впервые в истории никому не хотелось быть Полом Маккартни. С тех пор, как Йоко пригласила меня посетить Дакоту сразу после смерти Джона, она дала мне ещё несколько эксклюзивных интервью. В 2003 году, Мы встретились в Париже, и она согласилась помочь мне в написании того, что должно было стать первой серьёзной полномасштабной биографией Леннона. Даже оставляя за скобками мою непростую историю отношений с Маккартни, я был убеждён, что надеяться на какое-либо его участие бессмысленно. Несмотря на проявление солидарности на публике, в его отношениях с Йоко продолжал царить глубокий ледниковый период, в том числе по таким вопросам, как порядок написания авторов песен «Леннон Маккартни» или доля Джона в авторских правах на маккартнивскую «Естедэй». Если Йоко была на моей стороне, это определённо должно было означать, что он будет на противоположной. Как бы то ни было, Я полагал, что будет элементарной данью вежливости донести до него, через его тогдашнего пиарщика Джеффа Бейкера, что я пишу биографию Джона и что она ни в коей мере не будет против Маккартни. Две недели спустя у меня в офисе зазвонил телефон, и я услышал знакомый голос с лёгким ливерпульским проносом. «Алло, это Пол беспокоит». «Если б только у меня хватило наглости спросить...» «Какой пол?» В ответ на мою изумлённую немату раздался тихий смешок. «Да уж, ты ведь, наверное, и не думал, что я могу позвонить, правда же?» Он сказал, что звонит из любопытства. Посмотреть, что это за человек, который, судя по всему, очень сильно меня ненавидит. В результате мы проговорили минут пятнадцать. Но это не был разговор между журналистом и самой большой в мире поп-звездой. У меня не было никаких надежд, что он поможет мне с биографией Леннона, поэтому я не стал по-репортерски лавировать, как это обычно делается, когда выуживаешь цитату у знаменитостей. Я говорил с ним на равных, как человек с человеком, без почитания, но с растущим уважением. звездам никогда не приходится делать что-то неприятное или неудобное, если они сами того не хотят. Однако же, несмотря на всех своих ассистентов, он не поленился лично мне позвонить. Когда я сказал, что не рассчитываю, что он даст мне интервью для Ленноновской книги, он не стал спорить. А то будет выглядеть, как будто я тебя специально поощряю за все гадости, которые ты про меня написал. «С другой стороны, — сказал я, — есть некоторые конкретные вопросы, по фактам, на которые может ответить только он. Не согласился бы он это сделать хотя бы по электронной почте?» «Хорошо», — сказал он. Как я уже выяснил, в 1965 году в Нью-Касле, за кулисами Сити-Холла, битловское «да» не всегда значало согласие. Но в данном случае всё оказалось правдой. Я отправлял вопросы по электронной почте его пресс-агенту Холли Дьерден, и мне сразу же приходили на диктованные ответы от полдюжины слов до пары сотен. Некоторые из них, наконец, осветили важные тёмные места из ранней истории «Битлз». Например, говорили, что в их гамбургскую пору он был единственным свидетелем того, как перебравший алкоголь и таблеток Джон якобы ударил ногой по голове их тогдашнего бас-гитариста Стью Садклиффа, что, возможно, стало первопричиной случившегося у него позже смертельного кровоизлияния в мозг. Нет, такого инцидента он не припоминает. Другие, не столь сенсационные откровения, были не менее интересны. «Правда ли, — спросил я, — что когда они начали на пару сочинять песни, Левша Пол мог играть на праворукой гитаре Джона и наоборот? Потому что если да, это было бы прекрасной метафорой для творческого симбиоза двух во всём остальном совершенно разных личностей, при котором один мог заканчивать песню, начатую другим». «Да, — ответил он, — так всё и было». В июне 2012 года я наблюдал, как теперь уже 70-летний сэр Пол выступал в роли хедлайнера вместе с другими рыцарями мира поп-музыки сэром Алтоном Джоном, сэром Клиффом Ричардом и сэром Томом Джонсом на концерте в Букингемском дворце, посвящённом бриллиантовому юбилею королевы. Облачённые в тёмно-синий военный китель Напоминая посолиднившего сержанта Пеппера, он по-прежнему играл на своём жмотском скрипичном басу. При том, что «Imagine» Леннона является, возможно, самым популярным в мире светским гимном, к этому моменту его «Hey Jude» уже превратилось во второй государственный гимн Британии. Два месяца спустя, опять же в присутствии королевы, Он и Хей Джуд стали завершающим аккордом церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне, на которую было потрачено 27 миллионов фунтов. В этот момент не было ничего, за исключением сидящей в королевской ложе маленькой женщины в поблёскивающем наряде, что Британии так же сильно хотелось бы предъявить миру в качестве своего национального достояния. И все же Честование и обожание в таком масштабе имеет обратную сторону. То, что можно было бы назвать проклятием вчерашнего дня. После распада Beatles прошло уже больше лет, чем успел прожить Джон Леннон, а в долгой карьере Маккартни их история занимает лишь пятую часть. Однако последующие сольные успехи никак не поменяли всеобщего мнения о том, что пик его таланта был в 20 с небольшим лет, когда у него за спиной всегда стоял Джон. Что никогда больше не появится песня Пола Маккартни, могущая сравниться с «Yesterday», «Penny Lane» или даже «When I'm 64». Хотя менее выдающиеся фигуры самодеятельного песенного движения, порождённого Леноном и Маккартни, с удовольствием греются в отцветах своих старых хитов, к Маккартни это не относится. Несмотря на то, что записанное им в поп-музыкальном эквиваленте тянет на шекспировское собрание сочинений, ему по-прежнему необходимо доказывать миру свою состоятельность, словно он какой-нибудь новичок. Как и в случае со многими другими неумирающими монолитами рока, Миком Джаггером, Элтоном Джоном, поклонение, кажется, проходит сквозь него, как китайская еда, ничуть не притупляя аппетита. В том телефонном разговоре со мной он упомянул, что теперь снова сидит на эмби и записывается. Сегодня, когда я это пишу, в конце 2015 года, его мировому турне, которое длится более или менее постоянно последние 15 лет, по-прежнему не видно конца. Десятки книг, написанные о Маккартне, почти без исключения сосредоточиваются на его роли в битловском сюжете. в том, что их публицист Дерек Тейлор по праву назвал величайшим романтическим приключением XX века и уделяет последовавшим четырём десятилетиям лишь остаточное внимание. Его собственная официальная биография «Many Years From Now» — «Много лет назад». Авторство Барри Майлоза написана по той же схеме. Лишь около 20 из более чем 600 страниц посвящены его послебетловским годам, а заканчивается она в 1997 году за год до смерти Линды. Так что добротной полномасштабной биографии величайшего живого символа поп-музыки и по совместительству её нехарактернейшего героя по-прежнему нет. И несмотря на все миллионы слов, написанные о нём и как о члене Битлз, и как о сольном артисте, страница Маккартни странным образом остаётся пустой. Это, казалось бы, самое открытое и доступное из всех мегазнаменитостей, на самом деле является одной из самых неуловимых. Из своей видимой нормальности и обычности он выстроил такие укрепления вокруг своей частной жизни, что с ним мог бы посоперничать только Боб Дилан. Время от времени за вечным фасадом славного парня мелькает человек, который, несмотря на все свои дарования и заслуги, по-прежнему способен чувствовать раздражение и даже неуверенность в себе, который мается и терзает себя, как все остальные. Однако в большинстве случаев всё это успешно маскируется улыбкой и задорно отогнутыми большими пальцами. В конце 2012 года я написал Маккартни по электронной почте на адрес его публициста Стюарта Белла, сообщая, что хотел бы написать его биографию в качестве парного тома к своей «Джон Леннон. Его жизнь». «Если он не захочет говорить со мной напрямую, поскольку вряд ли бы он отважился ещё раз перелопатить всю битловскую историю, то, возможно, он даст мне своё негласное одобрение, чтобы я мог опросить близких ему людей, которые иначе будут для меня недоступны». Я признавал, что, скорее всего, в его глазах меньше всего подхожу на роль биографа, но выразил надежду, что Леноновская книга в чём-то компенсировала моё не вполне справедливое обхождение с ним на страницах «Кричите». Белл согласился передать мою просьбу, предупредив, что ответ может занять некоторое время, поскольку Маккартни сейчас на гастролях в Америке. «Ну, конечно», — подумал я, — «старые отговорки». Пару недель спустя по электронной почте пришёл ответ на диктованный пресс-агенту. «Уважаемый Филипп, спасибо за сообщение. С удовольствием даю своё негласное одобрение, и, возможность Стюарт Белл сможет оказаться полезным. Всего наилучшего, Пол». Это был самый большой сюрприз в моей карьере.